Брак Экрейда явно противоречил ее интересам. При встречах с миссис Феррер она была всегда очень мила, чтобы не сказать «слащава». По словам Каролины, это еще ничего не доказывало. Вот что занимало умы у нас Кингс Эббот последние годы. Мы обсуждали дела Экрейда со всех мыслимых точек зрения. Разумеется, в этих рассуждениях занимала свое место и миссис Феррер. Я совершил обход, думая обо всем этом и еще о многом другом. Тяжелобольных у меня, к счастью, не было, и мои мысли постепенно возвращались к загадке смерти миссис Феррер. Было ли это самоубийством? Но если так, она должна была бы составить какое-то объяснение своего поступка. Насколько мне известно, так поступают женщины в подобных обстоятельствах. Они любят объяснять свои поступки, им приятен свет Трампы. Когда я увидел ее в последний раз, меньше недели назад в ее поведении не было ничего странного, принимая во внимание... Ну, принимая во внимание все. Затем я вдруг вспомнил, что видел ее не далее, как вчера, хотя и не говорил с ней. Она шла рядом с Ральфом Пейтером, Я очень удивился, потому что не ожидал увидеть его в кинг -сэбот». Я был уверен, что он окончательно расстоялся с вотчимом. Он не бывал здесь, бед малого шесть месяцев. Они шли рукового об руку, и она что-то говорила ему, взволнованная и хмуро. Я могу с уверенностью сказать, что именно в этот момент меня впервые охватило предчувствие беды. Да, в тот момент, хотя не было еще ничего определенного, лишь смутное предчувствие того, как все сложится в дальнейшем. Этот мрачный тет-а-тет -тет между Ральфом Пейтоном и миссис Феррер произвел на меня гнетущее впечатление. Я все еще думал об этом, когда неожиданно столкнулся с Роджером Экроидом. «Сепард!» — воскликнул он. — Вот у вас-то мне надо. Ужасное происшествие. Ужасное. — Вы, значит, слышали? — он кивнул. Было видно, что ему тяжело. Его румяные щеки ввалились, и он, казалось, сразу постарел. — Ну, все гораздо хуже, чем вы думаете, — сказала сдержанно. — Послушайте, Шепард, мне нужно поговорить с вами. Вы свободны? К сожалению, нет. Я еще должен навестить всех пациентов, а в двенадцать у меня начнется прием. Ну, тогда днем или лучше приходите вечером обедать, в полвосьмого. Это вас устроит? Да, вполне. Но в чем дело? Опять Ральф? Не знаю, почему я сказал это, разве что очень уж часто причиной была в Ральф. Эккроид уставился на меня непонимающим взглядом. Я почувствовал, случилось что-то неладное. Мне еще не доводилось видеть экрида таким подавленным. — А Ральф? — сказал он растерянно. «Нет, — Нет-нет, дело не в Ральфе. Ральф в Лондоне. — О, дьявол, вот идет миссис Ганн. Она начнет болтать об этом ужасном происшествии, и тогда до вечера, Шепард, до вечера, жду вас в половине восьмого. Я кивнул, и озадаченно посмотрел ему вслед. Ральф в Лондоне. Но он же был здесь накануне. Значит, он уехал в тот же вечер или сегодня утром. Но Экрейд говорил так, как будто Ральф и не появлялся в Кингсэббэк. Дальше мне размышлять не пришлось. На меня накинулась мисс Ганнет, жаждавшая информации. Мисс Ганнет во многом напоминает мою сестру, но ей не хватает того безошибочного чутья, которое придает величие маневрам Каролины. Мисс Ганнет задыхалась от волнения и любопытства. «Бедняжка, миссис Феррер, какая жалость! Злые языки утверждают, что она была наркоманка». Как жестоки люди, но весь ужас в том, что ведь дыма без огня не бывает, и говорят, что мистер Эккред узнал об этом и порвал их помолвку.